Пока Татьяна, упиваясь, рассказывала журналистам о психических проблемах своего сына, Саша не знала, что сказать его отцу. Формально они победили. В реальности встречи могло не произойти никогда, ведь Татьяна явно не была заинтересована в выздоровлении Серджио. Саша никак не могла понять, как можно так обращаться со своим ребенком. Как можно так ненавидеть бывшего мужа, чтобы довести сына до психического расстройства и в деталях, наслаждаясь, рассказывать об этом журналистам? Единственное, что она могла сказать Микеле – сын вырастет и сам во всем разберется. Но это было слабым утешением для отца, обретшего сына без возможности его увидеть, для бабушки и дедушки в далеком итальянском городке, которые вообще не могли понять, что происходит. Так прошло лето. Лука переживал вместе с Александрой. Понимая сомнения девушки, он даже запросил всю информацию о Микеле по своим полицейским каналам и заверил Сашу, что с этой стороны все в абсолютном порядке. А еще Лука собрался в отпуск на Сейшелы, не пригласив Сашу с собой. «Мы понырять с коллегами», — объяснил он. «На 10 дней». У Саши как раз и выдались свободные десять дней, и она все чаще вспоминала древний город на Тосканском холме, которому обещала вернуться. Может, оно и лучше, что Лука будет на Сейшелах, а ее ждет старый и такой любимый Тосканский замок. Тем более, что комиссар был категорически против ее приездов в Италию после историй в Тоскане и Умбрии, в которые умудрилась попасть девушка. А раз он будет на Сейшелах, а поездки в Тоскану ему можно не говорить. На первый взгляд все складывалось очень удобно, хотя и слегка обидно.